Территория Европейского Союза, Портсманская трасса, четверг, 5 июня 21 года, 7.00. Ночью я пару раз нашаривал рукоять пистолета, слыша сквозь сон шаги в коридоре. Может кто и останавливался у нас под дверью, однако в номер лесть не рискнули. Стул жестянками так мирно до утра и простоял. А в половине седьмого в комнату стучится лебедь Лассе, сообщая, что пора вставать и ехать дальше. Так и делаем. Наскоро умываемся, берем в столовой сэндвичей на дневной сухпай, рассаживаемся по машинам, заправились еще с вечера и в путь. Когда стены хозяйства Ильяны остаются позади, ястреб объявляет короткий привал. «Ночь прошла спокойно», сообщает он. Чуть за полночь часовые, что за пушка дежурят, подошли и попросили закурить. Лосе выдал им пару сигарет, на том и иссякло. Увидели, что мы настороже, а может вовсе и не собирались ничего предпринимать в форте, не знаю. Только пятой точкой чую впереди неприятности. Могу даже прикинуть, где именно впереди, задумчиво говорит Фред. Миль через полтораста, слева начинаются леса и в нескольких местах дорогу зажимают в распадке между деревьями и холмом. Там то и дело случаются засады, сколько раз по сводкам проходило. Большая колонна может выслать вперед броню, занять высоту и спокойно пройти. А вот малой группе, вроде нашей, лезть на рожон не стоит, кивает Хокинс. Хотя лично у меня большой соблазн тихо зайти с тыла и перещелкать эту засаду, если она там есть, вздыхает капрал Свандесон. Понимаю, но у нас задание – сопроводить до места не задерживаясь, а охота за скальпами сюда не вписывается никак. Фред, если мы свернем прямо сейчас направо и двинем на запад, севернее этого Валийского ручья, как там его? Мунви. Точно, в общем, чтобы Мунви и Валийские угольные карьеры остались в стороне, а мы тогда пойдем через Саванну напрямик. На точку Чарли. Не забудемся Фред качает головой. Не, босс, не заблудимся. Компас функционирует, да и без него, как холмы страстей пройдем, можно просто держать на две ладони левее заката. Если даже не выйдем на одну из местных дорог, мимо Рео Бланка точно не промахнемся. А там уже и наш Чарли найдется. Только гнать по саванне нельзя, ну и место для ночевки выбирать будет посложнее. А я слушаю все это и мысленно прокручиваю карту. Мунви и холмы страстей так вот навскидку не помню. Это надо будет на ноутбуке запустить New World Viewer. Посмотрю со всеми подробностями, но где протекает Рио-Бланка, в переводе с испанского Белая река, примерно представляю. Главная водная артерия испанской территории ЕС. Никакой точки Чарли на ней не помню, зато имеется на берегу Рио-Бланка такой себе Кадис. Пояснение. Название города Кадис начинается с буквы Си, которая в натовском фанатическом алфавите обозначается Чарли. Речной порт – перевалочный пункт на трассу местного значения на север к немцам и французам. А еще где-то в Кадизе стоит комиссионно-оружейный магазинчик некоего дядюшки Карима. Самого хозяина я не знаю, зато с его племянником Амаром познакомиться успел. Месяца три назад совместно отбивались от банды, напавший на орденский поезд. Из всех пассажиров только его и меня хватило добраться до оружия и начать отстреливаться. Сара всякий раз, как вспомнит ту историю, вздрагивает мелкой дрожью, приходится утешать. Что ж, Кадис так Кадис, место цивилизованное, опять же у испанцев, по общему мнению, одно из самых крепких государственных образований в Евросоюзе, на равных с немцами и получше французов с итальянцами. Оттуда, надеюсь, нам уже не понадобится выбираться огородами.